Глава двадцатая Не спеша отвечать, Серж встал со своего места и начал ходить кругами, что-то тихо бормоча себе под нос, видимо, обдумывая мое предложение. Я кивнул нахмурившемуся Роману, который недоумевающе смотрел на модельера. «Мне приходилось сталкиваться с такими людьми, которые не решались раскрыть свою тайну постороннему человеку, чтобы не выглядеть спятившим». При этом, чем более фантастическая, на их взгляд, была история, которая с ними произошла, тем сложнее им было переступить через себя и обратиться за помощью. Наконец он перестал терзаться и сел в кресло, откинувшись на спинку, и барабанил пальцами по подлокотнику, стараясь успокоиться. Как назло, в этот момент дверь приоткрылась, и в помещение протиснулся Миша, который, конечно, старался сделать это как можно незаметнее, но колокольчик, висевший над проходом, предательски издал трель, оглашая весь магазин о новом визитере. Серж встрепенулся и недоумевающе посмотрел в сторону двери, где, естественно, никого не смог увидеть. Нужно отдать должное княжичу. Он даже не повернулся в сторону входа, всем своим видом показывая, что совершенно ничего не произошло. «Сквозняк, наверное», – пожал плечами хозяин, когда понял, что приоткрывшаяся дверь волнует только его. Призрак тем временем, крадучись, подошел к нам, стараясь вступать призрачными ногами как можно тише, будто хотел обокрасть модельера и боялся быть пойманным. Правда, под моим укоризненным взглядом бросил кривляться и в конце выпрямился, плюхнувшись на диван рядом с Романом. «Воз не было, поэтому я решил проверить», развёл руки в сторону Михаил, невольно прикасаясь к княжечу Само прикосновение Роман не заметил, но все равно что-то смог почувствовать. Он потер грудь, через которую прошла рука призрака, и невольно поморщился. «Чем занимаетесь? Решили почаёвничать? Это правильно, а тут то вот только не позавтракали». «Ладно, я расскажу, но только не называйте меня сразу же сбрендившим психом», поднял руки Серж и натужно рассмеялся. «Помните, что вы сами об этом попросили. Беру свои слова обратно. Чай с такими людьми лучше не распивать. Подотожил Миша, внимательно оглядываясь по сторонам. Тихо тут как-то. А, -а, а, вы решили поохотиться? Ну, тоже дело. Иначе по миру пойдем. Ингредиенты нынче дорого стоят, а у нас опыт в самом разгаре. Да и о зарплате пора бы подумать. Думаю, мне, как уникальному специалисту, положен двойной оклад. Придя к выводу, что ему нужно больше денег, Михаил замолчал наверняка подсчитывая в уме, сколько конкретно он хотел бы получать. В общем, все началось несколько недель назад, как я уже и говорил. Поначалу я просто испытывал какой-то дискомфорт, когда оставался ночью один, а когда засыпал, то не мог пошевелиться. И это не метафора. По пробуждению все мои конечности были затекшими, словно меня кто-то привязывал к кровати. Но такое я бы запомнил. Он покачал головой и прикрыл глаза. Потом начались кошмары. Даже не кошмары. Все самые потаенные мысли, грязные и темные поступки, все, что случалось плохого в моей жизни, будто всплывало наружу, оттесняя все самое радостное, светлое и важное. Я не мог ни о чём думать, кроме как о прошедшей ночи. И даже не побоюсь сказать, но меня не отпускало чувство, будто кто-то перетряхивал все мои скелеты в шкафу и складывал их кости на самое видное место. Но какое-то время все прекратилось, но потом мой помощник покончил с собой. Я тогда не связал это все между собой. Когда я остался один... Нет-нет, вы не подумайте. Меня с Николя ничего не связывало. Он замахал руками, отрицая этот популярный среди бомонда факт, видимо, увидев выражение моего лица. В общем, кошмары вернулись. Теперь, помимо воспоминаний, мне снятся обычные кошмары. И мне кажется, что по ночам, когда я просыпаюсь то вижу перед собой монстра. Я боюсь закрыть глаза, чтобы не погрузиться в это зеленое марево, в котором я снова начну совершать поступки, которыми я не горжусь и о которых я не хочу вспоминать. «Стоп! Какое зеленое марево?» Перебил я портновок, который, судя по всему, готов был пуститься в самобичевание. Перед тем, как я засыпаю, прямо передо мной вспыхивает зеленая вспышка, от которой я словно слепну. После чего, проваливаясь в свои кошмары, нахмурился модельер с трудом, вспоминая конкретику. Хотя, может, это просто какой-то сон так начинается. Сказать честно, я не совсем уверен. А это важно? Все может быть важно. Нахмурился я, начиная понимать, с кем мы будем иметь дело. Мне нужно вас осмотреть. Позволите? Если это хоть как-то вам поможет, довольно серьезно кивнул Серж и встал со своего места. «Мне раздеться?» «В этом нет необходимости». Глубоко вздохнул я, успевая остановить модельера, который со сноровкой, вызывавшей бы зависть у большинства стриптизеров, уже скинул с себя пиджак, рубашку и прикоснулся к ремню. Я подошел к нему и откинул долинные волосы, оголил его шею сзади, вглядываясь в довольно аккуратные красивые шрамы, которые только начали подживать. Дня три точно модельер не спал и не давал возможности подкрасться твари к себе. Я несколько раз нажал на них пальцем, убеждаясь в отсутствии чувствительности у этого участка кожи, и, покачав головой, опустил волосы, отходя от мужчины. «Вы ничего не замечали на шее в последнее время?» — уточнил я. «Зуд, боль, может быть, онемение?» «Да, там какое-то раздражение», — кивнул Серж. «Мне часто такое бывает. Все же многие вещи я примеряю на себе, особенно перед тем, как пускать их на подиум или выставку. А там такие материалы иногда встречаются. Вы даже представить себе не можете». Он натужно улыбнулся, принимаясь одеваться. «Мне за вредность нужно молоко бесплатно выдавать». «Ну, есть идеи», — полюбопытствовал Роман, сложив руки на груди. «Есть, но я не до конца уверен». Я потер рукой подбородок, думая о том, что если я все же прав, то категорически не понимаю, почему модельер все еще жив. Эти твари убивают гораздо быстрее. Но мы можем с этим справиться, незаметно подмигнул мне княжич. Или мне стоит искать другого модельера. Мы исправимся, кивнул я, успокаивая вскинувшегося Сержа. Разумеется, это будет не бесплатно? Я опустился в кресло, готовясь к торгу. Тысяча золотых червонцев. И это со скидкой, умноженное на уважение и доверие. Половину сейчас, половину после завершения дела. Ну и, конечно, эти великолепные вещи... А какую-нибудь гарантию вы даете? Модельер от названной суммы тоже упал в кресло и взялся за голову. «Пожизненную», — усмехнулся я. «В том смысле, что если я не справлюсь с решением вашей проблемы...» то уже сегодня к полуночи я буду мертв. Я не стал уточнять, что мертв буду не только я, но и сам заказчик, который и так выглядел слишком подавленным, свалившимся на него. «Странный он какой-то», — потесал голову Миша. «Нервный, от депрессухой и апатии от него вид даже за километр». «Я согласен», — после недолгого раздумья произнес Серж. «Если все кончится, то это совсем недорого». В конце концов, я потерял уже намного больше. Сейчас я принесу чековую книжку. «Вот это я понимаю! Деловой подход к делу!» Немного успокоился призрак, глядя на уходящего модельера, но при этом все еще продолжая ерзать на диване и поглядывая на часы. «Ты куда-то опаздываешь?» – тихо уточнил я. «Нет. Я просто думал, что мы сразу поедем в академию, и у меня останется время, чтобы завершить один эксперимент» нахмурился Михаил. «Как же горестно быть обычным призраком без права голоса, быть скованным обстоятельствами неумолимой судьбы? Добро пожаловать в человеческую жизнь!» Оборвал ей его причитание и повернулся к вернувшемуся модельеру, который вернулся с чековой книжкой и золотым пером. «Чек, если можно, на предъявителя. Так когда ваша помощница покончила с собой?» «Около часа назад. А это важно?» уточнил серж, заполняя чек. Важно, поднялся я с кресла. Напиши адрес, нужно кое-что проверить. Серж кивнул и протянул мне чек и листок с адресом. Ну что, пойдем прогуляемся, повернулся я к княжечу. Роман с Мишей синхронно кивнули, и первыми, чуть ли не столкнувшись в дверях, ломанулись на выход. Вот что значит новички. Везде первыми хотят быть. Я не спеша вышел из магазина рядом за ними, и сел в машину, которая сразу же тронулась с места. Ехать, как оказалось, было совсем недолго, так что уже через десяток минут машина княжича притормозила возле одного из высотных домов. Правда, нам пришлось остановиться на небольшом отдалении, потому что проезд загораживали машины сотрудников правопорядка и какой-то черный тонированный автомобиль без опознавательных знаков. Роман, пробурчав что-то нелицеприятное, вышел из автомобиля, и мы в сопровождении охраны Двинулись в сторону подъезда убитые помощницы модельера. «Вход воспрещен до того момента, пока главный следователь не покинет это место», мельком взглянув в нашу сторону, пробормотал один из молоденьких сотрудников полиции. «Какое вы имеете право нас останавливать?» прорычал глава охраны княжича, привлекая внимание слишком правильного сотрудника. «Вы знаете, кто перед вами такой и что он может сделать?» «Это княжеский город, и Романовы входят и выходят туда, куда нужно, без специального разрешения какого-то следователя!» Он вздернул подбородок, глядя на полицейского полным презрением взглядом. «Спокойнее, Иван!» – остановил слишком ретивого охранника княжич. «Человек просто выполняет свой долг, и при том хорошо. Это моя работа, ваша светлость!» пискнул паренёк, но, невзирая на сорвавшийся голос, остался на месте, преграждая нам путь. «Я не расслышал вашего имени», — улыбнулся княжич, доставая блокнот. Алексей Говоров, помощник следователя», — опустил голову паренёк, скорее всего, уже прощаясь с работой и мечтами о карьере, и это в лучшем случае. «Думаю, можешь рассчитывать на премию в этом месяце», — кивнул княжич, записывая себе памятку. «Я передам вашему начальству о том, что ты честно несешь службу». «Скажи, а труп уже вынесли?» — продолжал Роман. «Разумеется», — вскинул брови Говоров. «Да если бы не родители девушки, то уже давно бы все свернулось. Что тут искать? Всем понятно, что девчонка вздернулась, Он покачал головой. «А судмедэксперт все равно не приедет. Он на самоубийство не выезжает». «Полное разгильдяйство», — поморщился Роман. Впрочем, меня предупреждали. Княжич посмотрел на меня, видимо, вспоминая наши беседы о том, как работает полиция в их городе. «А куда ее увезли?» спросил я, заполняя образовавшуюся паузу. «В центральный морг», пожал плечами Алексей. «Куда же еще?» Выругавшись, мы развернулись и под глубокий вздох облегчения помощника-следователя вернулись к машине. «Действительно». «Если дело о простолюдении, то настоящим расследованием и не пахнет. Сбурище дармоедов!» Поморщился Роман от всей души, хлопая дверью, чуть не прищемив в дверях Мишу, который молча успел втиснуться в машину, показывая чудеса пластичности и скорости. «Никогда не понимал этой мании призрака не сталкиваться с вещами. Нужно будет все же уточнить, что именно действует на него, а что нет». «Есть там нормальные люди», — я покачал головой. «Притом, думаю, достаточно много. Но пока ими будет командовать продажный Боров, ничего не изменится». «Я поговорю с отцом», — кивнул Роман. «Скорее всего, ты прав». Дальше развивать эту тему я не стал. Мне не давала покоя рассеянность этих случаев. Обычно почти любая тварь выбирает себе территорию и охотится именно на ней. А тут целенаправленная охота на конкретных людей, по городу. Это было очень странно. Ладно, нужно осмотреть труп, прежде чем делать окончательные выводы. Доехав до центрального морга, мы без каких-либо проблем прошли внутрь. Никакой охраны и даже ее подобия на входе не было, собственно, как кого нибудь кто смог бы подсказать нужную нам информацию. Здание было довольно просторное, чем-то напоминающее больничное крыло в академии, только тут, несмотря на хорошую систему очистки, подпитанную очищающими заклинаниями, стоял едва уловимый запах разложения. Зайдя внутрь, мы двинулись в сторону голосов, доносившихся откуда-то из глубины здания, и в конечном итоге, наткнувшись на комнату отдыха, в которой еле слышно, переругивались двое мужчин. «А я тебе говорю это не указывать. Тебе оно нужно!» Видимо, уже некоторое время уговаривал один другого. «Зачем ты вообще полное сканирование этой куколки решил устроить? По регламенту мы вполне могли этого не делать!» «Добрый день, господа!» Не сдержавшись, открыл двери ударом ноги княжич. «Я так понимаю, вы обсуждаете результаты вскрытия той юной особы, которую привезли сюда с веревкой на шее. Если да, то советую, как и обычно, все скрыть или подменить результаты. Вы же всегда так поступаете, как я понял из вашего разговора!» Хищно улыбнулся княжич, мысленно сдирая шкуру с каждого, кто был ответственен за систему полиции, и других сопряженных служб в городе. Если так пойдет и дальше, то, думаю, можно будет вместе попробовать растрясти этот зажравшийся клоповник. При условии, конечно, что энтузиазм у княжича не поутихнет, да и князь пойдет нам навстречу. «Нет, конечно, нет!» Синхронно затрясли головами эти двое, судя по всему, узнав визитера. «Мы бы никогда так не сделали!» «Хватит трепаться! Где тело?» рявкнул княжич, после чего мы ринулись по коридору, стараясь показать, где хранился труп. Тело девушки из секционного зала еще не вынесли, скорее всего, по причине того, что они еще не договорились о том, что будут писать в отчёте. Я больше не обращал внимания на щебетание сотрудников и препирательства Романа с охраной, а просто подошел к трупу. К моему удивлению, передо мной лежало совершенно нетронутое тело, на котором не было ни единого следа вскрытия. Видимо, его тут заменяют каким-то магическим сканированием. Осмотрев лицо жертвы, я отметил отсутствие шрамов или других отмечен. Перейдя на шею, я убедился, что след от веревки был один и соответствовал тому, который был бы в результате повешения. Правда, если присмотреться, то становилось ясно, что он маскировал точно такие же следы, как и на шее у Сержа три аккуратные небольшие дырочки одинакового размера и глубины наскоро осмотрев тело я также констатировал отсутствие средов борьбы закончив со осмотром я взял со стола ватную палочку и аккуратно провел ею под носом и возле губ но все было чисто это уже немного не соответствовало моей теории но в жизни случается всякое ладно что вы нашли только быстро и правдиво Повернулся я в сторону молчавших сотрудников, которые все еще слушали нравоучения романа, обещающего им кары небесные и пожизненное заключение на урановых рудниках. «Ну, я не знаю, может, это искажение кристалла?» Начал мямлить один, в то время как его коллега подошел и нажал на какую-то кнопку на столе, стоявшем рядом со мной. Комната погрузилась в полумрак, а прямо над нами засветилась яркая лампа, лучи которой, падая на тело девушки, словно просвечивали все внутренности через ее кожу. «Первичное сканирование», — пояснил первый. «Мне больше ничего и не требовалось. Там, где должен был располагаться мозг девушки, находилась какая-то малооформленная субстанция. И, что самое главное, размером не больше грецкого ореха. все таки я был прав в своих выводах». «А я считаю, что это подлог, и нам нужно самим вскрыть череп». Неожиданно заявил Миша, взяв со стола маятниковую пилу, включил ее и жутко рассмеялся. «Правда, нужно будет немного потренироваться. Попроси охрану, чтобы они поддержали рыжего».